Глава 41. Полина. Серая, дождливая, скучная Англия. Она будто подчеркивала мое нерадостное настроение, а порой его и усугубляла. Мой уровень английского никуда не годится, я это поняла почти сразу, хотя мне казалось, что я неплохо могу на нем изъясняться. Заученные в школе и университете грамотные фразы приходилось повторять по нескольку раз, чтобы меня поняли. Наверное, у меня акцент слишком иностранный. Герман владел английским языком в совершенстве. Когда он находился рядом, проблем не возникало. Хорошо, что Герман почти всегда был со мной, словно ангел-хранитель. На самом деле он им и являлся. Я столько раз благодарила Бога за то, что наши судьбы пересеклись. Когда ты не понимаешь, что тебе говорит суровый доктор, диагноз кажется вдвойне страшнее. Медсестра, которая ухаживала за мной, была из эмигрантов. Луиса отличалась улыбчивостью, общительностью и добротой. Полноватой женщине мулатке было несложно дарить мне теплые улыбки и щебетать что-то на плохо понятном мне языке. Она будто понимала мое состояние и всячески поддерживала, потому что я уже устала от процедур и всякого рода анализов. Чем ближе был день операции, тем сильнее я волновалась. Я принимала кучу препаратов, мой организм должен быть готов к операции». «Все будет хорошо», — повторял постоянно Герман. «Мне так хотелось ему верить. В такой ситуации, как моя, у каждого возникли бы сомнения и опасения. В свободное от процедур время я слушала книги и смотрела на большом экране планшета видео, загруженные специально перед отлетом. Часто я пересматривала ролики, на которых мы прощались со всеми родными. Андрей и Таня — поехали провожать на свой аэропорт, а там уже ждали мама с Валей. Прощание вышло трогательным и запоминающимся. Мама благословила меня в дорогу и на операцию. Родительское благословение придавало сил, когда я о нем вспоминала. Иногда Зинаида Владимировна, Таня или Андрей присылали фотографии и видеоролики с Машей. Я увеличивала картинку и могла долго рассматривать дочку. «Смогу ли я увидеть ее после операции?» Луиса искренне радовалась и восторгалась, когда я показывал ей малышку. Женщина чувствовала себя одинокой. Единственный сын давно женился и переехал во Францию. Связь с матерью практически не поддерживал. В свободную минутку она забегала ко мне, чтобы порадоваться новым достижением Маши. «Ты опять грустишь?» Герман застал меня за просмотром новых роликов, по моим щекам катились слезы. Я боюсь, что больше никогда ее не увижу. Я не просила жалости, он это понимал, поэтому не спешил успокаивать. Не хочу даже думать о том, что могу не узнать малышку. Поля, мы это уже обсуждали, но я повторюсь. Врачи дают очень хорошие прогнозы на благополучный результат. От твоего настроя очень многое зависит. Не будь пессимисткой. Герман забрал планшет из моих рук, отложил его в сторону. Смотри, что я принес. Поднял он бумажный пакет с логотипом известного ресторана. Следку под шубой», — пояснил, когда я пожала плечами, не зная, что там. Я засмеялась. «Вчера мы ностальгировали по новогодним салатам. Я очень хотела именно этот. Обещала приготовить, если все благополучно закончится». «Шеф-повар известного здесь ресторана семь раз его переделывал, пока я не сказал, что у него получилось отлично», — высокомерно заявил мой мужчина. «Ты придирался к бедному повару?» — покачала головой, наблюдая за довольным Германом. Он готовил перецепты из книги, без души, а так нельзя. Два раза он не положил майонез в салат. Я даже пробовать не стал. Потом вместо селедки малосольную семгу добавил. И не понимал, почему я недоволен. Где он взял селедку? Смеялась я, не останавливаясь. Герман мог меня развеселить. «Тут есть русские продуктовые магазины, Поля». Рядом с ним я забывала о проблемах. Я люблю, когда твои глаза светятся от счастья. Он так смотрел на меня, что сердце замирало. Когда ты улыбаешься, на душе становится тепло, будто мой мир и покой заключены в твоем счастье. Костяшками пальцев он нежно провел по щеке, по коже побежали мурашки. «Я счастлива, когда ты рядом», — шепнула в ответ. Это было правдой. «Но не так счастлива, как я, когда ты рядом». Мы больше никогда не расстанемся. Это было больше, чем признание в любви. Это обещание, от которого хотелось жить, бороться. Я поправлюсь, и мы будем вместе. Всегда.